заключении. Главная сложность изучения мифов Севера, Сибири и Дальнего Востока в том, что нужно охватить огромный регион с десятками проживающих там народов. Так не проще ли рассматривать мифологические системы якутов, Манси, Юкагиров, Нивхов, Ительменов и многих других по отдельности. Нет, не проще. Попытка изучить изолированно богов, духов и прочих персонажей какого-либо одного этноса заранее обречена на провал. Ниточки неизбежно потянутся к мифам, легендам и сказкам не только ближайших соседей, но и тех, кто проживает за тысячи километров. Поэтому так или иначе приходится разбираться в родственных отношениях тех или иных народов, попутно все время сверяясь с географической картой. Вы, наверное, обратили на это внимание. Но согласитесь, все это пробуждает своеобразный исследовательский азарт. И несмотря на то, что мы смогли представить вам в этом издании далеко не исчерпывающую информацию о мифологии коренных народов Севера и Зауралья, продолжить изучение в наиболее заинтересовавшем вас направлении вы уже можете самостоятельно.